Семнадцать пятьдесят. «Всё хорошо?» Ника уже яркими кучками разложила на столе продукты, заказанные по списку гастромарка. Она уложила волосы, подвела глаза и губы, влезла в своё любимое голубое облегающее платье из блестящего шёлка с тонким чёрным пояском. «Это ради меня?» — обрадовалась я. Приятно было видеть её собранной и оживлённой. «Вот и нет!» для встречи с гастропрекрасным. Ника фыркнула, не поднимая головы от разложенных овощей. Переоденьтесь, они вот-вот придут. В спальне я села на кровать и уставилась на шкаф. Не хотелось его открывать. Не хотелось переодеваться. Вот бы отсидеться здесь. Как всё-таки странно, что мужчина апреля живёт у Греты. И что из дома Греты кролик пропал в тот же день, когда она покончила с собой. Я не люблю совпадений. От них у меня портится настроение. Они меня тревожат, потому что они редко оказываются просто совпадениями, а если и оказываются, то да к чёрту их. Как на работе, возникло в дверях Ника, показывая, что у нас всё общее и жизнь, и интересы. Нормально. Ника открыла был рот, но в этот момент заиграли позывные гастромарка. темой из седьмой симфонии Бетховена, которую он исполнял ложками на кастрюлях. Нику как ветром сдуло. Я услышала в кухне её весёлая: там-та-рам-там-там-там, та-рам-там-там-там, та-рам-там-там-там, та-ра-рам. А потом: Ади, идёшь? Ади. Не отстанет же. Иду. Я влезла в первое, что подвернулось под руку, и вошла на кухню, когда с экрана заорал оживлённый парень с рыжими лохмами. Привет, девочки. Девочек сейчас было несколько миллионов, и Марк тут же сделал вид, что листает свои записи на кухонном столе. Так, сегодня ничего кулинарно революционного не предлагаю. Надеюсь, все вы приготовили на столах продукты по списку, который я дал в прошлый раз. Приготовили. Ника смотрела на экран как мартышка на змею, настолько загипнотизированная, что даже начала с ним разговаривать. Но ну, дела. На рукаве у неё было сальное пятно, а само платье явно было маловато в бёдрах, сказывались Никины нервные перекусы. Я вытащила передник из кухонного шкафа. Надень, а то платье совсем заляпаешь. И внутренне отдёрнула себя за это брюзгливое совсем. но Ника, впившись в экран, не услышала. Глаза ее сияли и были устремлены на повара. Он схватил со стола и с хрустом откусил яблоко, оно так и осталось торчать во рту, как у поросенка из старинной поваренной книги. Марк редко готовил что-то сложное. Обычно его блюда были легкими, воздушными, малокалорийными и доступными даже таким нетерпеливым кулинаркам, как Ника. Секрет гастромарка — в том шоу, которое он устраивал из каждого своего онлайн-урока. Марк пел отрывки из оперных арий и эстрадных хитов, жонглировал яблоками, кружился как дервиш, танцевал чарльстон, отпускал политические шуточки и какие-точился со своими зачарованными зрительницами. Многие включали Гастромарка даже если не собирались готовить, просто чтобы развлечься и посмеяться. Это шоу было со всех сторон неполиткорректным. То, что говорил Марк, как говорил, какую музыку включал, сплошь написанную привилегированными мужчинами, к тому же давно умершими. Но именно потому всем оно нравилось. На самом-то деле это был стендап. Своим с ног сшибательным обаянием Марк привлекал многомиллионную аудиторию, думаю, и гонорары его были под стать. Трижды у него в программах появлялась Грета, она оценила Марка. а ещё больше возможность с экрана сказать миллионам избирательниц, вот чего может добиться в обществе мужчина, если у него есть талант, цель и упорство. Лена бы сейчас добавила, если его хочется разложить как курицу и трахнуть прямо на этом столе. Для Ники и, наверное, ещё для сотен тысяч женщин уроки рыжего веснушчатого Марка были праздником, счастливым оргастическим актом. Танцем вакханок вокруг кого они там потом разорвали на куски. «Пишите в чат, если у кого-то что-то не получается. Прямо на ходу помогу, расскажу, ну и так далее. Можете и звонить, но всем ответить не смогу, к сожалению, но номер телефона вот он, внизу, бегущей строкой». Ника сразу поставила свой телефон на автодозвон. «Да ладно, все получится», — сказала я. Но она лишь бросила на меня невидящий, ошалелый взгляд в возбужденное и даже немного уже вспотевшее Наши лучшие вечера проходят именно под кулинарные фейерверки Марка. Последний раз мы занимались с ней любовью после класса Марка, где он сооружал ретро-ужин с борщом и котлетами по-киевски из овощной курицы. Вслед за Марком мы малиновой свёклой красили себе щёки и губы, сражались корявыми котлетами, держа их за деревянные косточки и слизывали кокосовые сливки друг у друга с губ. Закончили ужин в постели. и потом ещё долго обнявшись обсуждали, какая красивая у нас родится дочь, как мы повезём её на море и как Ника станет знаменитым модным дизайнером. Вроде это было совсем недавно, а кажется, что давным-давно. Что готовим сегодня? Я постаралась изобразить энтузиазм, чтобы соответствовать Нике, раскрасневшейся в предвкушении очередной порции счастья от Марка. Спагетти с мятным цукини и тофу, соевые гребешки с ванильным соусом и мандариново-фисташковый торт на миндальной муке. М-м. Насчёт ванильных гребешков не уверена, а остальное звучит хорошо. Сегодня гастромарк задал такой ритм, как будто мы не готовкой занимались, а аэробикой. Я только успевала подавать ники ножи и пряности, ставить кастрюли и сковородки на плиту, делать вслед за марком приседания и пытаться взять верхние ноты в свистковом регистре. и чувствовала себя третьей лишней в любовном треугольнике, ей-богу. Но, может, это и неплохо. Приходилось орудовать так быстро, что не оставалось ни секунды на раздумье о том, что меня беспокоило по-настоящему. И о Томми, его тёплом дыхании на моём затылке. "А ну-ка, девочки, не расслабляемся", подстёгивал Марк, вымешивая миндальное тесто и подмигивая с экрана. Мы всё успели до прихода гостей. Булькала в кастрюле вода для пасты, зелёный соус выглядел свежим и шелковистым, торт доходил в духовке до кондиции, а золотистые гребешки скварчали на сковородке благоухая ванилью. Марк всё-таки большой талант. Рецепты проще простого, ребёнок справится, но после готовки всегда остаётся чувство, что и ты тоже талант, раз у тебя так легко и красиво всё получилось. Когда Марк уже начал прощаться, телефон Ники загудел длинными гудками. На экране Марк с хитрым видом поднял указательный палец. Секундочку. Ника схватила телефон. Что, у вас не получилось, дорогуша? промурлыкал ей на всю страну любимец Вакханок. А я вас обожаю, обожаю, обожаю! заверщала Ника в трубку. Я вас тоже обожаю, вы душка. Я всех вас обожаю. Никто отвалился от телефона, как пьяные. Марк послал всем воздушный поцелуй и пообещал вернуться через день с волшебным японским меню. Только не переусердствуйте с тортом, девчата. Не хочу, чтобы из-за меня вы потеряли баллы. Лучше поделитесь со своими конкубинами, учителями, рабочими и уборщиками. Им терять нечего, кроме собственных цепей, верно? «Ничего себе», — подумала я, — «как ему позволяют всё вот это говорить?» «Не забывайте о тех, кому не так сладко живётся, как нам с вами, и до скорой встречи, лапушки мои, сладких снов». Вот он, типичный Марк, большое гастрономическое сердце. Вроде все шутки и весёлые, но никогда не забудет аккуратно ввернуть что-нибудь про права мужчин. Я, конечно, отнесу завтра кусок мандаринового торта Лео. Уборщика у нас нет, дорого, хлопотно, чужой человек в доме, надо оборудовать дезинфектор и всё такое. Справляемся сами. А учителя заведём, когда появится дочка. Теперь не ясно, когда. Я вдруг представила, что нашим учителем мог бы стать Томми, и я бы видела его каждый день. Такой вечный апрель, вечная весна, как у Агюста Родена. Интересно, радовало бы это меня или выбивало бы из колеи? Я как могла ликвидировала кухонный пейзаж после битвы, достала гостевые тарелки и приборы, свернула льняные салфетки. Я разливала по кувшинам клюквенный и облепиховый морс, когда зазвенел звонок. Ника вметнулась в прихожую, и оттуда донеслись обычные в таких случаях возгласы и звуки поцелуев. Вера и Маша вошли, я тоже издала положенные возгласы поцеловала каждую, ощутила на щеках сухие губы Маши и жирно накрашенные Веры. "Проходите", Ника широким жестом обвела стол. "Надеюсь, все голодные?" "Я уж точно". Поймала себя на том, что то ли от голода, то ли от усталости, взгляд у меня стекленеет, реплики становятся всё более редкими, а общий разговор сливается в какой-то неразличимый звон, так что мне всё труднее имитировать интерес. К счастью, им было не до меня. Говорили о театре. Вера любой разговор умеет перевести на театр, а оттуда и на себя любимую. А как пьеса называется, ты сказала? Трамвай желания. Играю Бланш Дюбуа. Это же женская роль. Мы её в школе проходили. Классическая пьеса про мужское скотское эго, которое раздавило хрупкую женщину. У нас будет по-другому. Современная трактовка. У нас Бланш будет мужчиной. Уверена, что Теннеси Уильямс так бы и написал, если бы мог. Всё сразу встаёт на свои места. Бланш на самом деле тянет к Стенли, его к ней, а Стеллу к нему, и никто не несчастлив. Вера, школьная подруга Ники. Её первая любовь, первая страсть, первый секс. Я знаю, как они впервые поцеловались в школьной раздевалке перед уроком физкультуры. Как обе в знак близости покрасили волосы в розовый цвет, как мечтали стать актрисами, сниматься в телесериалах, ездить каждый год на море, родить двух девочек. В итоге у Веры получилось всё, а у Ники ничего. К тому же Нике досталась я, которая не умеет сделать её счастливой. Правда, телезвездой Вера не стала, но зато играет в театре классические пьесы, где получила статус национального таланта. Это значит, что стабильный пожизненный доход и высокая пенсия ей обеспечены. Темперамент у Веры артистический, но голова на месте. В партнёрше Вера выбрала уравновешенную Машу, успешного математика, полную противоположность Нике. У них две девочки-двойняшки. Они уже 4 раза съездили в отпуск на лазурный берег и в Испанию, а потом бесконечно терзали нас солнечными видео на морском берегу. Как только им удалось набрать столько карбоновых миль, мы на Крыме ещё ни разу не набрали. Впрочем, в их семье две хорошие зарплаты, а у нас моя да базовый доход Ники. Иногда я тоже бываю мелочной и завистливой. Впрочем, нет, я не завидую. Ни Вера, ни Маша с их требовательностью ко всему, людям, отпуску, еде, одежде не позволили бы мне оставаться самой собой. Слегка занудный, слегка скучный, не слишком талантливый. А Ника позволяет. Так что чего уж. Опять любовь мужиков и к мужикам. И не надоело всем ходить на пьесы, которые давно не имеют никакого отношения к реальности. Какой-то театр кабуки или китайская опера. Нике непременно надо было принизить любые достижения веры или хотя бы сделать вид, что ей наплевать. «На кабуке и на китайскую оперу до сих пор ходят в Японии и Китае», примирительно сказала Маша. «Конечно, теперь, когда женщины играют, это не то, а балет. Любая физически сильная женщина справится не хуже». «Во-первых, женщины лучше играют мужчин, чем мужчин и женщин», возразила Вера. «Это научный факт. У мужчин нет такого уровня эмпатии, как у нас». А во-вторых, мир изменился, от человеческие чувства нет. Уверена, что люди продолжают влюбляться, так же как и всегда. В мужчин и в женщин. Ника, у тебя пятно на платье вот тут. Ты видела? А я увидела, как Маша проглотила зевок. Даже слёзы выступили. Вот вам и вера. Покажите мне счастливую семью, и я покажу вам, кто там кому до смерти надоел. Мне завидно, и я ревную. Ревную, спросила я себя. Вера пришла в красивом мужского кроя костюме бордового цвета. В театре она играет мужские роли, поэтому и в жизни всё явственнее обретает мужские повадки, даже голос стал ниже. Скоро у неё борода начнёт расти, зло шутит Ника, но выглядит Вера шикарно. И мужские вещи ей идут. Вера отличная актриса. 2 месяца назад мы были на премьере "Ромео и Джульетты", где она так читала монолог Ромео, что я потом несколько дней про себя повторяла, что есть любовь, безумье от угара, игра огнём, ведущая к пожару. Когда мы с Никой потом пешком шли из театра, держась за руки и обсуждая спектакль, я думала, что никогда такого безумия от угара не испытывала, никогда. даже в самом начале наших с Никой отношений. Вот с Верой очевидно у них была сплошная игра огнём. Но на таком накале жизнь не построишь, сгоришь, как мотылёк. Есть новости про ребёнка? спросила Вера, сканируя гребешки. Они были в курсе наших родительских планов. Мы с Никой переглянулись. Я не знала, стоит ли сейчас говорить про повестку на мальчика. Любому другому я бы запросто рассказала, но сообщать безупречной вере о ещё одном никином фиаско. Ника неожиданно спокойно ответила. Новости есть. У нас будет мальчик. Стану заслуженной матрёшкой. Чёрт, мне так жаль Нику. Не надо меня жалеть. У нас куча планов. Знаешь, сколько всего можно сделать на иг-пособие. Это 14-я категория, между прочим. Ого, вежливо сказала Маша. Жаль нам уже поздно. Всех денег не заработаешь, недовольно подумала я. Маша сочувственно покачала головой. Всё-таки наша премьер права, когда выступает за искусственную матку. Девочек, конечно, должны вынашивать женщины, это естественно, но мальчики совсем другая история. Вынашивать мальчика 9 месяцев, впитать его своей кровью, слушать его сердцебиение, Ощущать, как он толкается, рожать его в муках, а потом немедленно отдавать, никогда больше не знать и не видеть? Разве это нормально для гуманного общества? Конечно, есть реабилитация с психологом, но такую травму все равно полностью не снять. Странно, что Грета так выступает против искусственной матки. Она же сама отдала государству долг и родила мальчика, знает, каково это. «А я за Грету», — возразила Вера. Гуманизм, который рассчитан только на женщин, это не гуманизм. Но её политическая позиция Грета за интересы мужчин, и это прежде всего гуманная позиция. Ника сощурилась, но улыбнулась и сладко сказала: "Верка, ты просто уже столько мужиков переиграла, что это затуманивает твой здравый смысл. В чём же он, по-твоему, «Мужчины уже однажды чуть не привели мир к катастрофе». С преувеличенной небрежностью махнула рукой Ника и положила себе еще один кусок торта. «Пошли они нафиг, так им и надо». Она поймала мой взгляд на своей тарелке. «Что? Мне нужно есть за двоих». «Ты еще даже и не беременная». «Я готовлюсь». «Я с тобой согласна», — вступила рассудительная Маша. «Вот». Победно ткнула в ее сторону ложечкой Ника. «Нет-нет, я не про еду. Вы видели, что сегодня устроили все эти календарные мальчики?» «Ой, не надо только опять про не секс-игрушки. Умоляю». Тут уж проснулась даже я, и наш стол загалдел в четыре голоса. Календарная заварушка началась недавно и внезапно. Все календари последнего времени снимала Рената. Фотограф-знаменитость. Лучший из лучших. что и понятно, такой любимый народом жанр требует выдающегося мастера, и всё шло хорошо, пока в один прекрасный день в московских ведомостях не вышло передавиться: "Я не секс-игрушка". Теперь заголовок стал тегом, надписью на футболке, стикером, плакатом. Короче оказалось, что все эти годы Рената либо лапала, либо трахала, либо лапала и трахала почти всех этих мужчин мечты января, февраля и августа. Если бы на календари снимали как раньше, только конкубинов, то скандал бы удалось замять. В конце концов, секс с женщинами для конкубинов это профессия. Но года три назад Грета пробила в общественном сознании огромную брешь. Для календарей стали снимать уборщиков, рабочих, учителей, которым туда раньше не светило попасть ни под каким соусом. Мол, каждый мужчина должен иметь шанс. Ведь для модели-календарь это не просто его лицо, Окей, лицо и задница на каждой поверхности. Это пенсионные баллы. Это возможность сделать карьеру в онлайн-шоу-бизнесе. Вот Марк, например. 4 года назад он был уборщик и мистер Февраль. А сейчас он бог, Дионис. Возможно, Рената и его трахнула, но он молчал. И другие молчали. И молчали бы все. Но один из них пожаловался в своём блоге, другой рассказал своему психотерапевту, вышла огромная статья, завертелся флешмоб Я не сакс игрушка и пошло-поехало. Самые продвинутые гражданки постили в своих аккаунтах жёлтые треугольники в цвет мужских защитных костюмов в знак солидарности с жертвами. Рената бесконечно повсюду извинялась, хотя очень многие были на её стороне. Но таков дух времени. Мужчина полноценный человек. Сколько можно его проклинать за преступление вековой давности? Мы напрасно старались перекричать друг друга. Нет, ну правда, Гретта дошла до абсурда, говорила Маша на не свойственных ей повышенных тонах. Раньше такого быть не могло. Да? хорошо поставленным голосом возмущалась Вера. Но давайте теперь про каждого мужика в обтягивающих штанах скажем, он сам виноват. Так? «Да они радоваться должны!» — вопила Ника, широко жестикулируя. «Такая яркая женщина на них внимание обратила. Рината — лучшее, что могло с этими убогими случиться. А теперь они все трясут трусами и ноют. Обидели их!» «Они сами ее провоцировали. Это опять Маша. Я уверена. Я же ни на кого не кидаюсь. Сами вертели задницами, сами ее завлекали, это же ясно. Все знают, какие дивиденды они с этого получали». Они это делали ради карьеры. На веревке их никто к ней не тянул. Они сами на нее вешались. Мужчину Апреля снимала уже не Рената, а молодая фотограф, которая пообещала модели не раздевать, обращаться с ними уважительно. А Томми... Интересно, он... Впрочем, мне-то какое дело? «Кстати, как вам новый мужчина Апреля?» — спросила Вера. «Мне понравился, мне обычный такой». Не банальный. Сил уже нет смотреть на всё это накачанное мясо. И фотография супер. По мне так лучше Ренатиных, помоднее, поострее. Глаза у него красивые такие махоровые, твой взгляд опасней двадцати кинжалов. Интересно. Какого цвета глаза? Зелёные. Зачем ты ляпнула я, и все на меня уставились. Я покраснела. Мне так кажется.